Возвращаться в квартиру Ильи я не собиралась. Следовало найти себе какое-нибудь пристанище. Самое простое было снять номер в гостинице, но и самое несмотрительное. Хотя болтаться по городу куда опасней. Беспокоил меня не Илья и даже не Лапиков, а чокнутый мент, чье поведение давало шизофрении. Он был в ресторане в момент убийства Вяткина, болтался возле ведьминого дома, а сегодня оказался на даче Ильи. Решил на досуге в одиночку раскрыть загадочное убийство? По крайней мере, он уверяет, что его интересует только очередная звездочка на погоне. Я некоторое время сидела на скамейке рядом с троллейбусной остановкой и разглядывала прохожих. Подошел троллейбус, я поднялась и вошла в заднюю дверь. Как раз в этот момент зазвонил мобильный. «Привет», – сказал Илья, – «извини, что оставил тебя одну. Важные дела. Пришлось вернуться в город. У меня было совещание, и я не смог тебе позвонить». «Ерунда, я не в обиде. Чем занимаешься?» «Отбываю из города со скоростью экспресса. Ты был прав. В моей жизни тебе нет места, а мне в твоей. Так что прощай». «Подожди!» – начал было он, но я захлопнула крышку и на всякий случай выключила телефон. Через две остановки вышла из троллейбуса, вспомнив, что неподалеку есть гостиница. Туда я и отправилась. Получила одноместный номер, выпила кофе в баре. Дверь номер заперла и на всякий случай подтащила к двери тумбочку, после чего прошла в ванную. Теплая вода вожделенного спокойствия не принесла. Мысли были тревожные. Я одна настойчивее всех. Пора уносить отсюда ноги. Не из ванны и не из гостиницы, а из этого города. Если не Лапиков, то менты меня достанут. Тот же Самойлов. При воспоминании о нем я скривилась. Он сказал, что паспорт у меня липовый. Блефовал? Нормальный мент уже давно бы отправил запрос. Сбежать так и не поняв, что происходит? Кто прислал мне СМС, рассчитывая, что я сюда приеду? Вот я здесь, и что? Игорь погиб, еще раньше погиб Вяткин, до которого мне нет дела. Я подумала об Илье. Я чувствовала, что он здесь ключевая фигура, но не могла понять его цель. Разделаться с Лапиковым чужими руками, допустим, но у Лапикова куда больше возможностей свернуть мне шею. Может, мы для Ильи пауки в банке, и неважно, кто кого сожрет. Тот, кто убил его брата, или та, что стреляла в него самого десять лет назад. Его ненависть заслуживает уважения. Моя выдохлась куда быстрее. Может, потому, что в случившемся я винила себя. Ненавидя себя, жить трудно. Проще не жить. Перебравшись из ванной в постель, я продолжала думать, пока меня не одолел сон. Мне снился зал ожидания, я сидела возле окна и смотрела на проходящие поезда. Прозвенел один звонок, второй, и я подумала, что пора выходить на перрон. После третьего звонка мой поезд отходит. Потом решила, что я вовсе не на вокзале, а в театре. И тут, наконец, проснулась. Телефон в номере настойчиво трезвонил. Я включила настольную лампу, взглянула на часы. Кому вздумалось звонить в гостиничный номер в такое время? Я сняла трубку и буркнула «Да!» и услышала «Пора нам встретиться!» Голос звучал хрипло, как будто мужчина был простужен. «Хватит тебе блуждать в потемках!» «Кто ты?» – спросила я. От волнения мой голос тоже звучал хрипло. «Лучше один раз увидеть. Ничего не бойся, адрес не записывай. Такси отпусти за квартал, к дому подойдешь пешком». Он назвал адрес и добавил «Поторопись!» «Пошли гудки!» С минуты я разгадывала трубку в своей руке, потом быстро оделась и вышла из номера. Дежурный на этаже не оказалось. Я спустилась в холл, он был пуст, только администратор дремал за стойкой. Стараясь не привлекать внимания, я прошмыгнула двери. Выйдя на улицу, не удержалась и заглянула в окно. Женщина за стойкой терла лицо ладонями и отчаянно зевала. Десяток такси, замерли на площади, я подошла к первой машине, назвала адрес. Фраза «ничего не бойся» звучала ободряюще. Вот только стоит ли ей верить? Весьма неразумно отправляться ночью на встречу с неизвестным. Я пожалела, что выбросила пистолет Лапикова. Будь он сейчас у меня, я чувствовала бы себя куда спокойнее. Здравый смысл подсказывал. Надо вернуться в гостиницу, предоставив звонившему выбор либо назначить мне встречу в более подходящее время, либо катиться ко всем чертям. но я знала, что не сделаю этого. Он прав, хватит плутать в потемках. Желание его увидеть пересиливало страх. Какое-то время я пыталась строить предположения, кто это может быть, но собственные фантазии казались мне нелепыми. «Сейчас я все узнаю», — мысленно твердила я. «Где остановить?» — спросил таксист. «Вон там, у светофора. Я расплатилась и вышла». Пустынная улица, темные окна, светофор впереди мигает желтым светом. Я шла очень быстро, то и дело оглядываясь. Вот тринадцатый дом. Свернув во двор, я увидела площадку, забитую машинами, кусты сирени возле металлических гаражей и скамейку рядом с ними. Над ближайшим подъездом горела лампочка, освещая табличку с номерами квартир. Мне нужна 56 шестая, она как раз находилась в этом подъезде. На двери ни домофона, ни кодового замка, большая редкость в наше время». Лифт не работал, я не торопись стала подниматься по лестнице. К встрече надо подготовиться. Где-то наверху хлопнула дверь, я услышала звук шагов и остановилась, держась за перила. Навстречу мне шли двое парней, плечистых, коротко стриженных. Я посторонилась, пропуская их, они дружно отвернулись, как будто избегая моего взгляда. Сделав еще пару шагов, я стала наблюдать за ними, пока они не скрылись из поля зрения. Мне вдруг захотелось повернуть назад. Искушение было очень велико. Я еще немного постояла и все-таки продолжила подъем. Дверь в пятьдесят шестую квартиру была прикрыта неплотно. Я толкнула ее, сделала шаг и чертыхнулась. На полу, поджав под себя ноги, лицом вниз, лежала женщина. Шелковый халатик задрался чуть не до пояса. Длинные светлые волосы разметались по спине. Я наклонилась, потянула ее за плечи и с облегчением вздохнула. Женщина вовсе не мертва, как я сначала решила. Она просто без сознания. На полу, ближе к стене, темнели пятна крови, но на женщине крови не было. На тумбочке лежал мобильный. Я набрала номер скорой, сообщила адрес и дала отбой. Следовало уносить отсюда ноги как можно скорее. Однако меня очень интересовала кровь на полу. Если эта кровь не блондинки, значит, в квартире был еще кто-то. Из прихожей вел узкий коридор на кухню. Справа была распахнутая дверь в спальню. Я заглянула туда и замерла с открытым ртом. Привалившись к спинке кровати, на полу сидел Лапиков, наброшенным на голое тело банном халате. Грудь разворочена выстрелом. Голова запрокинута, рот приоткрыт. Даже не приближаясь к нему, я поняла, он мертв. Я быстро вернулась в прихожую, протерла мобильный, прикидывая, где еще могли остаться мои отпечатки. Осмотрела входную дверь. Цепочка на двери порвана, замок обычный, открыть такой несложно. Некто вошел в квартиру и столкнулся с Лапиковым. Возможно, того насторожил шум в прихожей. Девушка, услышав выстрел, прибежала сюда. Убийца ее оглушил, а потом зачем-то тащил труп в спальню. Еще раз оглядевшись, я вышла на лестничную клетку. Если стреляли из оружия без глушителя, выстрел слышали соседи, так что в милицию, скорее всего, уже позвонили. Я бегом спустилась вниз. Когда находилась в тамбуре, услышала, как подъехала машина. Времени на раздумье не было. Я спряталась за дверь, придерживая ее за ручку, и очень надеясь, что на меня не обратят внимания. Дверь подъезда распахнулась, один за другим в тамбур вошли трое мужчин. Один из них спросил, "Пятьдесят шестая на каком этаже?» «Сейчас разберемся». «Лифт, конечно, не работает», – с досадой заметил мужчина. Они прошли мимо. Я осторожно выскользнула из-за двери, глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду, и вышла на улицу. Милицейская машина стояла прямо напротив подъезда, водителя в машине не оказалось. Я юркнула в кусты, которые росли вплотную к дому, и на четвереньках добралась до угла. Решив, что с того места, где стоит машина, меня теперь не увидят, выпрямилась и осторожно выглянула. На скамейке сидели трое подростков, с ними разговаривал мужчина в форме. Уже не опасаясь, что меня увидят, я направилась в сторону троллейбусной остановки. Выходит, мне опять повезло. Задержись я в квартире еще на минуту. Непременно бы столкнулась с ментами. Если бы вышла на минуту раньше, тоже ничего хорошего. Они бы меня заметили, подъезжая к дому. Пришлось признать, я чудом избежала ловушки. Кого я ожидала здесь увидеть? Ответить на этот вопрос затруднительно. Кого-то из бывших друзей, как и я, оставшегося в живых. Или это и был бывший соратник? Намерения у него отнюдь недружелюбные. Я смотрела на пустынную улицу и гадала, где мой вечный спутник Самойлов. Надеюсь, по ночам он все-таки спит. В противном случае моему положению не позавидуешь. Возвращаться в гостиницу нельзя. Если администратор и не заметила, как я выходила из гостиницы, то вторично рассчитывать на такое везение не приходится. Следует дождаться утра. Тогда куда больше шансов, что на меня не обратят внимания. Я подумала Светлане, можно отправиться к ней, но тут же прогнала эту мысль прочь. Стараясь держаться в тени, я шла по улице, то и дело оглядываясь. Мои шаги гулко отдавались тишине. Понемногу я успокоилась, теперь можно было подумать. Не скажу, что это мне удавалось особенно хорошо. Итак, я получаю СМС, приезжаю сюда и довольно быстро привлекаю внимание Светланы и Володи. Игорь видит меня в ресторане. Его, безусловно, должно было заинтересовать, зачем я явилась в город через столько лет. Однако он предпочел отложить разговор. В тот же вечер погибает Вяткин. Поговорить с Игорем мне так и не удалось. Он исчезает. А его труп мы находим в ведьмином доме. Стоп. Заглянуть в ведьмин дом было идеей Ильи. Мы с Володей уже наведывались туда, но в дом не заходили и труп, соответственно, не обнаружили. Вполне возможно, что Илья внес свои коррективы, чтобы ускорить развитие событий. Вопрос, зачем это Илье? Игорь водил дружбу с Лапиковым, а теперь выяснилось, что Игорь имеет отношение к убийству Запашного, если сообщения в его компьютере действительно адресовались киллеру. Лапиков заказал бывшего дружка, и тот два года назад скончался. Имеет ли Вяткин отношение к гибели Запашного? Скорее, да, чем нет. Илья не скрывал, что хочет поквитаться с убийцами. Однако, если верить его словам, он предпочел бы увидеть Лапикова в тюрьме. Вместе с исполнителем, то есть с киллером. Вопрос, стоит ли Илье верить, ответ мог быть однозначным – нет, если бы не одно обстоятельство. Разделавшись с Игорем, Илья лишается шанса выйти на исполнителя, то есть на маэстро. Хотя и тут наверняка не скажешь. Илья вроде бы только от меня узнал о связи Павлова с киллером, то есть уже после того, как Игорь был убит. Может, это так, а может и нет. В любом случае, подозреваемый номер один – Илья. Представить такого парня в роли убийцы все-таки трудно. Ему есть что терять, и тюрьма не то место, где он мечтал бы провести несколько лет. Куда проще нанять убийцу. Это опять-таки на первый взгляд. Киллер весьма неудобен тем, что при желании может шантажировать заказчика. Как умный человек, Илья очень хорошо это понимает. Есть люди, которых и тюрьма не остановит. Они мстят завидным упорством, осуществляя самые безумные планы. Способен Илья на такое? Парень со странностями, который так любил брата, что не раздумывая закрыл его собственной грудью, если быть точной, спиной. И я сказал, что пытался связаться с маэстро, но тот вроде бы вышел в тираж. Вопрос тот же, стоит ли доверять его словам? Если Илья разделался с недругами, ему понадобится козел отпущения. Я – идеальный претендент на данную роль. С погибшей троицей у меня старые счеты. А объяснить следователю, что я делаю в этом городе с чужим паспортом, будет затруднительно. Выходит, звонил сегодня Илья. Почему бы и нет? Он подставил меня утром, ничто не мешало ему сделать то же самое и ночью. Пристрелив меня, Лапиков вполне мог оказаться в тюрьме, и мечта Ильи осуществиться. Это в том случае, если его причастность к убийству смогли бы доказать. Не по этой ли причине Самойлов бродит за мной тенью? С деньгами Ильи найти продажного мента не нетрудно. Оттого Самойлов и ведет себя так, мягко говоря, необычно. Он просто выжидает. Итак, Илья, в этом случае становится понятным и все остальное, в том числе и его довольно путанные объяснения. Влюбляться и впрямь глупо, если намереваешься отправить меня в тюрьму или вовсе на тот свет. Что ж, надеюсь, с совестью у Ильи проблем нет. Он утверждал, что к бандитским методам прибегать не намерен, но либо взгляд успел сменить, либо просто пудрил мне мозги. «В конце концов, десять лет назад я его едва не убила и, безусловно, наказания заслуживаю». «Любовников нужно выбирать осмотрительно», – буркнула я и поморщилась. «Если его в постель со мной гнал элементарный расчет, то и я в этом смысле от него не отстала, но просчиталась, так что без обид. Стоп! Парни, с которым я столкнулась на лестнице, оба поспешно отвернулись». Не желали демонстрировать свои физиономии двое крепких мужиков, ночью покидающих подъезд, в одной из квартир которого был свеженький труп. Выходит, сам пачкать руки Илья все-таки не стал. Мне позвонил кто-то из них, или это сделал сам Илья? Хотя, возможен еще один вариант. У Лапикова немало врагов. Кому-то из бывших соратников пришлось не по вкусу то, что он разделался запашным. Да и кроме этого убийства, грехов у него в избытке, есть еще киллер, тот самый Маэстро. Предположим, он убирает свидетелей своего боевого прошлого. Первым в этом списке стоял Игорь, который знал, как с ним связаться. Лапиков – заказчик, с ним тоже разделались. За что убили Вяткина, конечно, вопрос – Но, учитывая его дружбу с Лапиковым и с тем же Игорем, ответить на него нетрудно. Киллер тоже от козла отпущения не откажется. Если есть виновный, особо копаться в убийствах никто не будет. Вот только откуда Киллер знает обо мне? Кто этот маэстро? Я не заметила, как оказалась возле гостиницы и с тоской подумала о своем номере. Расшатанная гостиничная кровать представлялась мне сейчас лучшим местом на свете. Я заглянула в окно. Администратора за стойкой не видно. Рискнуть? Не успев ответить на этот вопрос, я потянула на себя дверь и быстро пошла в сторону лестницы. Дверь рядом с ней была приоткрыта. Я услышала голоса мужчины и женщины. Что говорил мужчина, было не разобрать. Женщина засмеялась и ответила «Скажите тоже». Вздохнув с облегчением, я дошла до конца коридора. По пожарной лестнице поднялась на второй этаж и вскоре стояла возле своего номера, наблюдая за дежурной по этажу, которая сидела за столом спиной ко мне. не вздумай обернуться, мысленно произнесла я, открыла дверь и прошмыгнула в номер. Включила свет в прихожей и вздрогнула от неожиданности. В кресле возле окна сидел мужчина. Я решительно шагнула в комнату, левой рукой нащупала выключатель, вспыхнул свет. Илья щурился и тер глаза ладонью. «Привет!» — сказал он и зевнул. «Какими судьбами?» – спросила я, садясь на кровать и снимая кроссовки. В «Маленькой комнате устроиться было больше негде. Дверь в номер ты, уходя, не заперла. Сто баксов администратору, и она закрыла глаза на мой поздний визит. Весь вечер я искал тебя по всем гостиницам», – укоризненно добавил он. «Про эту вспомнил в последнюю очередь. Сервис здесь довольно убогий, как считаешь?» «Нормальный». Я легла, закинув руки за голову. «Каким образом ты меня нашел, не так уж интересно. Куда занятнее? Зачем?» «Нам надо поговорить», — вздохнув, сказал он. «Ты, «Ты сердишься, что я уехал, оставив тебя на даче?» «Было срочное дело». «Да, ты говорил об этом по телефону». «Ты сказала, что уехала из города, но ты здесь». «Этот город ничем не хуже любого другого». «Такой ответ тебя устроит?» «Тогда почему ты не вернулась ко мне?» Почему предпочла гостиницу? Сколько можно злоупотреблять твоим гостеприимством? Что произошло? Приглядываясь ко мне, спросил он. Я попросила с усмешкой. Расскажи мне о девушке, которая разбила твое сердце. Что? Вроде бы не понял он. Хорошо, спрошу иначе. Расскажи о шраме на своем плече. Вот ты о чем, усмехнулся он и стал разглядывать свои руки. Ты меня в чем-то подозреваешь? А надо? «Так мы далеко не продвинемся», – покачал он головой, – «вроде бы в досаде». «Ты знаешь? Ты хочешь знать, была ли я жажды мести из-за этого шрама на плече?» «Ответ – нет. Ты, должно быть, считала, что поступаешь правильно. Мой брат убил твоих родителей. Это он тебе сказал?» «Нет, он не посвящал меня в свои дела, и в тот день в кафе я оказался по чистой случайности. Мне надо было поговорить с братом, а он злился и хотел от меня побыстрее отделаться. Когда мы встретились с тобой в парке...» «Случайно?» Он удивился моему вопросу. «Конечно. Я увидел тебя, и твое лицо показалось мне знакомым. Я не мог вспомнить, где мы встречались раньше. Это меня интриговало. Любопытство подтолкнуло меня на дальнейшие действия. Не знаю...» «Как долго я ломал бы голову, если бы ты не рассказала мне о Светлане и ее планах? Поверить в то, что два человека так похожи, я не мог, и мне стало ясно, кто ты и где я видел тебя впервые. Ты продолжала морочить мне голову, и я предпочел молчать о своих догадках. Может быть, теперь ты скажешь, с какой целью сюда вернулась?» «Какое тебе до этого дело?» «Я... я боюсь за тебя», — помедлив сказал он. «Ты мне не доверяешь, и я не знаю, как велика опасность, что тебе угрожает. Тут я тебе не помощница», – хмыкнула я. «Сама ничего не знаю». Убийство связано с твоим появлением здесь. То ли задал вопрос, то ли сам на него ответил Илья. На первый взгляд Игорь мог быть причастен к убийству твоего брата, если послание в его компьютере действительно адресованы киллеру, а Вяткин – ближайший друг Игоря. «Разве нет?» Я уже сказал тебе, что хочу видеть убийц брата в тюрьме, — накмурился Илья. Подозревать меня глупо. Это звучит не очень убедительно. Ты так и не ответила на мой вопрос. Почему ты вернулась в этот город через столько лет? Потому что кто-то этого хотел. Поясни. Я получила СМС с одним вопросом. Кто убил Че? Че? — не понял Илья. Так друзья называли Бойко. Только этот вопрос и все? И ты едешь сюда? «Невероятно. Впрочем, если кто-то прислал тебе СМС, значит знал, кто ты и где тебя искать. Это создавало угрозу твоей новой жизни. Я прав?» Прибавь к этому элементарное любопытство. «У тебя есть догадки, кто мог прислать тебе сообщение? Например, ты. Я? Зачем мне это? К убийству моего брата ты отношения не имеешь, а меня интересовало только оно. Это мог быть, Игорь?» сомневаюсь. Почему? Потому что ему меньше всех надо было, чтобы кто-то копался в его прошлом. Но он знал, что ты жива. Да, я приходила к нему в больницу на следующий день. К тому моменту я уже знала, что городские морги забиты трупами моих друзей. И у тебя возникли к нему вопросы? Нет, у меня не было вопросов. Точнее, я была не в том состоянии, чтобы их задавать. Игорь сделали операцию, и я боялась, что его убьют прямо в больнице. Игорь был уверен, что все считают меня погибшей, и это большая удача. Он вывез меня из города, посадил на поезд, и я отправилась в новую жизнь. Подозревать его в тот момент мне в голову не пришло. Почему он не уехал с тобой? Не мог оставить родителей. В отличие от меня, он был не одинок. А эта парочка, ты по-прежнему уверена в их безобидности?» Светлана и Володя считали Ингу погибшей, да и как бы они могли меня отыскать. Но стоило тебе сюда приехать, как они не замедлили появиться. Я не зря устроилась в Гавану. Десять лет назад это кафе было чем-то вроде штаб-квартиры Бойко. То, что кафе до сих пор существует, и даже название не изменилось, вселяло определенные надежды. Кто-то из старых друзей мог по привычке туда наведаться. Почему бы не сделать проще и сразу не разыскать Игоря? потому что у меня было время поразмыслить. То есть ты стала подозревать, кто мог быть виновником гибели твоих друзей? Через десять лет особого значения это уже не имело. Я хотела знать, кто прислал мне сообщение. Я ожидала, что этот человек себя проявит. Я не собиралась обращаться к Игорю, решив, что если он имеет отношение к моему появлению в городе, он сам меня найдет. Но когда Светлана попросила тебя отправиться в ресторан, ты согласилась». Пришлось. Другой возможности сдвинуть дело с мертвой точки просто не было. В ту ночь я рассчитывала с Игорем поговорить, но кто-то вмешался, и разговор не состоялся. Еще вопросы есть? Что собираешься делать? Искать убийцу или убийц? До чего-то я сюда приехала, а сейчас, если не возражаешь, я хотела бы отдохнуть. «Я останусь здесь», — сказал он. «Да?» — усмехнулась я. «С какой стати?» Я уже объяснил, не знаю, насколько велика опасность и предпочитаю быть рядом. А как же неотложные дела? Инга, что произошло сегодня утром? Сделай милость, не называй меня так, я давно отвыкла от этого имени. Как тебя зовут теперь? Наташа, мы уже знакомились. Я не уйду, отрезал он. Как знаешь, пожалуй, я плечами, кровать одна, и я не намерена делить ее с тобой, так что мучайся в кресле». Я молча разделась под его взглядом, в котором были не мой укор и грусть. Легла и выключила свет. «Я люблю тебя», — сказал он в темноту. «Похвально, но спать я буду одна». «Как ты жила эти годы?» — спросил он. «Счастливо. Я знаю, что ты страдаешь бессонницей, но лучше заткнись или иди болтаться по улицам». Больше он не сказал ни слова. Мы прислушивались к дыханию друг друга, находясь на расстоянии вытянутой руки, но в тот момент у меня было чувство, что нас разделяет, по меньшей мере, горный хребет, и я была не против многократно увеличить дистанцию. Проснувшись утром, я обнаружила Илью, по-прежнему сидящим в кресле. Выглядел он молодцом, на физиономии никаких следов бессонной ночи. Нерешительно улыбнувшись, он сказал «Доброе утро!» «Привет!» Кивнула я, поднимаясь, прошла в ванную и услышала, как он звонит по телефону. Когда я вернулась в комнату, на столе меня ждал завтрак. Я взяла чашку кофе, сделала глоток. Часы показывали половину десятого. «Тебе не пора выметаться отсюда?» – поинтересовалась я. «Я не могу тебя оставить», – очень серьезно ответил он. «Вполне можешь. Номер одноместный, вдвоем здесь тесно. Твое присутствие меня напрягает». Он ничего не сказал, но стало ясно, избавиться от него будет нелегко. Тут в дверь постучали, весьма настойчиво. Я прошла в прихожую, решив что-то горничное, открыла дверь и увидела Самойлова в лихо заломленной шляпе. Тяжело вздохнула и спросила: Не боишься блысеть? На улице жара, а ты в головном уборе. А как же имидж? хмыкнул он. Серьезный аргумент. С чем пожаловал? У меня есть новость. «Хорошая? Вряд ли. Ладно, заходи». Он прошел в номер, увидел Илью и нахмурился. «Я бы предпочел поговорить наедине». «Скажи это ему», – пожалая плечами. Илья довольно нахально разглядывал Самойлова. Сообразив, что уходить он не собирается, мент излег из кармана удостоверения, но и после этого Илья с места не сдвинулся. «Считайте меня ее адвокатом», – сказал он. «А еще лучше проваливайте. Сомневаюсь, что у вас есть право находиться здесь». «Не похоже, что они разыгрывают комедию. Я склонна была поверить, что раньше они не встречались. Следовательно, мои предположения, что Самойлов работает на Илью, ничего не стоят». «Да ладно», – миролюбиво отмахнулся Самойлов и устроился на краешке кровати. «Лапиков помер», – заявил он. Я оскалился. Сердечный приступ, предположила я, если бы его пристрелили в квартире любовницы. Мне-то что до этого? Нежной дружбы между вами не было. Вчера утром он устроил тебе прогулку в лес и лишился машины, а ночью он уже покойник. Хочешь сказать, что это я его убила? Он без пушки не ходит. Общеизвестный факт. Если выяснится, что пристрелили Лапикова из его же оружия, возникнут вопросы. «А пушка у него зарегистрирована?» – удивилась я. «Вот уж не знаю. Но если ты умудрилась удрать от них на машине Лапикова, логично предположить, что оружия он лишился. Куда ты его дело? «Никакого оружия я в глаза не видела. Сам подумай, на что мне железяка, если я стрелять не умею?» «Я должен в это поверить?» «Как хочешь». Я пожала плечами. Мои худшие опасения оправдались – Менты, по крайней мере, один из них, что сидит сейчас рядом, подозревают меня в убийстве. Если бы я хотел убить Лапикова, что помешало мне сделать это в лесу? Разумная предосторожность. Кто-то из деревенских мог вас заметить. В квартире любовницы он ведь был не один? Женщина жива? Жива. Застрелить человека в квартире куда рискованнее, чем в лесу? Разве нет? Есть еще одна интересная деталь. С мобильного хозяйки квартиры кто-то вызвал скорую. Голос женский. «На всякий случай хочу сообщить», вмешался Илья. «Эту ночь мы провели вместе, вот здесь, в номере. Администратор может это подтвердить, в котором часу пристрелили Лапикова. Его баба говорит, что точное время не помнит. После двенадцати. «Тогда вы зря всех побеспокоили», заявил Илья. Самойлов усмехнулся. «Значит, у тебя есть алиби?» Поворачиваясь ко мне, спросил он. «Что за вопрос? Ты же обещал с меня глаз не спускать. Следовательно, должен быть в курсе. Из гостиницы я не выходила. Вынужден тебя огорчить. твою алиби я подтвердить не смогу. Моему организму временами требуется отдых». «Хочешь, дам совет?» – сказала я. «Покопайся в одном старом деле. Убитый Павлов, Вяткин и Лапиков – друзья детства. И с тех самых пор за ними ко что числится. Кое-что?» «Они весьма своеобразно проводили время. Кстати, как раз в ведьмином доме, который зачем-то купил Павлов. Труп женщины, что был там спрятан, возможно, имеет отношение к их забавам. И что? Был четвертый дружок, некто Першин Олег. Несколько лет назад он уехал из города. На твоем месте я бы постаралась его найти. Если трое уже покойники, может, и четвертый на подходе?» В этот момент двери опять постучали. Самойлов насмешливо спросил, «Ждешь гостей? Не возражаешь, если я открою?» Чувствую себя как дома. Он поднялся и скрылся в прихожей. Илья тревожно посмотрел на меня. Новость о смерти Лапикова, безусловно, произвела на него впечатление. Хотя он и кинулся на мою защиту, но, должно быть, сомневался в моей невиновности. Ему-то прекрасно известно, что большую часть ночи в номере меня не было. Вернулась я ближе к трем. К тому же для ментов не секрет их взаимно неприязнь с Лапиковым. Вполне вероятно, Илью, как и меня, ожидают неприятности. Однако долго размышлять на эту тему ни ему, ни мне не удалось. В прихожей началась возня. Я услышала стон, а через мгновение в комнату влетел Самойлов спиной вперед, и рухнул на пол прямо мне под ноги. Его роскошная шляпа откатилась в сторону, на лице читалось изумление. Только я хотела спросить, что за хрень творится, как из прихожей гаркнули «Я тебя, падла, на куски порву». Я глухо простонала и даже зажмурилась. Голос я узнала сразу, а вот появление здесь его обладателя ожидало меньше всего. «Надо бы хуже, да некуда», успела подумать я и приготовилась к испытаниям. комнату вслед за ментом летел Верзила в расстегнутой до пупа рубашке. Светлые волосы, атлетическая фигура. Физиономию перекосила от бешенства. Он с чувством нападал самой лову ногой, перевел взгляд на меня, потом на Илью, опять посмотрел на мента, затем на меня и замер с открытым ртом. Немая сцена длилась не меньше минуты. Мент пытался прийти в себя, тем же самым были заняты и мы с Ильей. Тут вновь прибывший сказал, обращаясь ко мне, что ты сделала со своими волосами? И что за дерьмо на тебе надето? — Здравствуй, Никита, — сказала я. — Слава богу, это ты, — буркнул он. Только по голосу и можно узнать. Я уж испугался, что ошибся. — Что это за придурки? — кивнул он на моих гостей. — Тот, что на полу, — мент, — ядовито сообщила я. — А мне пофигу, если узнаю, что ты с ним. — Я с ним что? — вздохнула я. Пока Никита соображал, что на это ответить, Самойлов поднялся, взял свою шляпу и, как будто не зная, что с ней делать, вертел в руках зирана моего друга. «Вы, собственно, кто?» – поинтересовался он. «Я кто?» – рявкнул Никита. «Это ты кто? Чего ты, мать твою, делаешь в номере моей девчонки?» Чтобы мент еще раз не схлопотал по шее, а Никита в результате этого не нажил неприятностей, мне следовало вмешаться. Я поднялась, взяла Никиту за руку и сказала «Можно я тебя поцелую? Ты не поверишь, но я рада тебя видеть». Я улыбалась, Никита хмурился, мы не сводили глаза друг с друга, потом начали целоваться. Я надеялась, что эти двое, воспользовавшись ситуацией, тихо, а главное быстро, покинут номер. Не тут-то было. Они пялились на нас, так и не сдвинувшись с места. Оторвавшись от меня, Никита со вздохом заявил, «Детка, я очень зол». «Знаю, но все равно постарайся вести себя прилично». Зря я это сказала. «Это я должен вести себя прилично? Хватает же совести говорить такое. Надеюсь, ты помнишь, что четырнадцатого у нас свадьба? Должна была быть. А сегодня какое число?» правильно двадцать 25-е. Мы могли бы уже десять дней загорать в Мексике. Перелет бизнес-классом и три недели в лучших отелях. Чумовые бабки. Ладно, хрен с ними, не в деньгах счастье. Но что я должен думать, когда ты вдруг сматываешься неизвестно куда, ничего мне не сказав, даже записки не оставив и не позвонив ни разу? Я посидел по твоей милости. Вот, смотри». Он наклонил голову и ткнул пальцем себе в висок, но попал в ухо и поморщился. «Долго я буду терпеть твои выходки. Я рыскаю по чужому городу и нахожу тебя в паршивой гостинице в компании двух придурков. По-твоему, это нормально?» Ответить я не успела. Мент кашлянул, привлекая наше внимание, и заявил «Моя фамилия Самойлов». «Да пошел ты!» — рыкнул Никита. Вежливость никогда не значилась в числе его добродетелей, — «Думаешь, если ты мент, можешь подкатывать к моей девчонке?» «Никита», – подергала я его за руку, – «человек пришел по делу. А если ты будешь и дальше орать, я не смогу ничего объяснить». Он нахмурился и замолчал, что дало мне возможность продолжить. «Господин Самойлов расследует убийство. Он был так любезен, что не стал вызывать меня в свою контору, а пришел сюда, чтобы задать мне несколько вопросов. Да?» Никита задумался. Этот процесс обычно занимал у него много времени. Я перевела дух, прикидывая, как половчея избавиться от незваных гостей. Олег Николаевич очень хороший человек. Я ему многим обязана. И мне ужасно неловко, что ты был с ним груб. Пожалуйста, извинись. Что о тебе люди подумают? Никита еще немного пошевелил мозгами, шагнул к Самойлову и улыбнулся. Однако тот поспешно отодвинулся. «Ладно, мент, с кем не бывает!» — пока не произнес Никита. Я погорячился. Он зачем-то отряхнул Самойлову рубашку, взял шляпу из его рук. «Твоя?» «Моя!» «Классная вещь!» — водрузил шляпу Самойлову на голову и улыбнулся еще шире. Его ясные, синие и невозмутимо наглые глаза вызывали у меня тихое бешенство. Никита достал из кармана визитку, сунул ее Самойлову в руку и радостно предложил. «Обращайся, если что. Закопаю в лучшем виде». Мент захлопал глазами, а я поспешно пояснила. У него сеть похоронных бюро, правда, в другом городе. Самойлов с облегчением выдохнул, а Никита вроде бы обиделся. «Да, похоронное бюро. Что ты имеешь против?» Хороший бизнес. Слава богу, все мы смертны. Так что без работы я не останусь. У меня все по высшему разряду. Гроб какой хочешь, ручки латунные, полировка. Я приготовилась прослушать перечень услуг, но тут Никиту озарила. Я не понял, что за убийство и при чем здесь ты, милая. Я тебе все попозже объясню. Сейчас проводим гостей и... «Всего вам доброго!» – не без яда, – сказал Самойлов, направляясь к двери. Илья начал подниматься с кресла, но Никита его остановил. «Стоп! Тот мент! Ачка, арикто!» «Я же сказала, что все объясню!» «Не пойдет. Пока я не пойму, в чем дело, он останется здесь». Самойлов как раз выходил из номера и, услышав эти слова, сделал мне ручкой. «Ваша девушка оказалась в сложной ситуации», — с достоинством заговорил Илья. «Я пытался ей помочь». «Тем, что торчишь в ее номере с утра пораньше?» «Вот я сейчас раскрашу морду твоему хахалю», — начал свирепеть Никита, а я в досаде буркнула. «Да хоть в окно его выброси, мне-то что». Никита в замешательстве таращился на меня, потом плюхнулся на кровать и сказал с обидой, «Ладно, я слушаю». «Так в чем дело?» Я прикидывалась, чего начать, и, желая выиграть время, задала вопрос. «Как ты меня нашел?» Никита усмехнулся. «Очень хотел найти, вот и нашел. Первые дни ходил точно пыльным мешком прибитый. Не мог понять, почему ты сбежала. И это перед свадьбой. Я костюм купил. Для чего спрашивается?» «Она и раньше, бывало, сбегала», – доверительно сообщил он Илье, единственному заинтересованному слушателю. «Дня на два, на три». но не больше. И вдруг перед свадьбой... «Не увлекайся», попросила я. «Я хотела услышать, как ты меня нашел». «Ты за ксивой к кому обращалась?» Серый гнида молчал, но когда я понемногу в себя пришел, стал замечать, что он рожу прячет и ерзает. Тряхнул его как следует, и он мне все выложил, как на духу. «Зачем моей девчонке понадобилось к нему обращаться?» — думал я. «Шмон в городе устроил, без толку. Я на вокзал». Тут мне повезло, узнал, что ты купила билет до этого городишки. Ну что тебе здесь делать, скажи на милость? Ясное дело, ты сбежала, чтобы за меня не выходить. Дрянь ты неблагодарная, — покачал он головой. Я столько лет мечтал об этом, ужом вился, уговаривал, а ты взяла и смылась. Я хоть раз тебя обидел, слово грубое сказал, только пылинки с тебя сдувал, как последний мудак. «Десять лет! Слышишь, очкарик!» Вновь полез к Илье. «Десять лет! Это ж срок!» «И за что мне все это?» «Вроде не хуже других!» «Что только не делал! Лишь бы ей понравиться!» Без толку. Образумить Никиту, когда он заведется, никому не удалось. Я прилегла на кровать, закрыла глаза и посоветовала себе набраться терпения. Я уж и руки хотел на себя наложить, и даже жениться на другой пробовал. «Ага, один раз!» Был женат три дня, потом разводился полтора года. Влетел на сумасшедшие бабки. Хорошо хоть смог от жены избавиться. А вот этой хоть бы что, все мои страдания? Пофигу. Ты не поверишь, я ее на вокзале подобрал. Испуганная, точно воробушек. Сердце у меня так и защемило, как ее увидел. Ну и решил ей помочь на свою голову. Жилье нашел, работу. Ходил за ней, как тень. Лишнее слово сказать боялся. Она успокоилась, улыбаться начала. И день ото дня все краше становилось. У меня аж дух захватывало, когда на нее смотрел. Смотрю и молчу, как дурак. А она мне, ты мой самый лучший друг, Никита. Прикинь, хорош друг, когда и штанов выпрыгиваешь. Жениться собрался с горя. Пришел к ней, думал, может, чего скажет. Она и сказала, рада за тебя. Спасибо большое. Восемь лет эта канитель тянулась, пока я не дошел до точки. Либо с ней, либо удавиться. Собрался с силами, все и сказал. Она только глазами клопает, Ну, я от слов быстро пришел к делу, пока не опомнилась. И все вроде хорошо, но маятно. Ясно, что я и не пара. Куда ни придем, мужики на нее таращатся. Замучился морды бить. Говорю, давай поженимся. А она отнекивается. А мне обидно. Нормальная баба должна хотеть замуж. У этой все причины какие-то. Если отнекивается, значит, считает, что я так, ненадолго. Еще два года мучений уговорил, наконец. Подали заявление. Виталию слетали, платье купили. Зашибись, кольца там, подарки. Я хожу от счастья пьяный, и бац, она сбежала. Люди так делают. «Никита, ты не утомился?» – подала я голос. «Врезать бы тебе!» — помечтал он и даже кулаки сжал, но впечатления не произвел. Повернулся к Илье и заявил, «Я к чему тебе все это рассказываю, очкарик? Не для того я десять лет мучился, чтобы отдать ее какому-то придурку. Мне плевать, что тут у вас было, но ты ее не получишь. Все ее выкрутасы я как-нибудь переживу, а тебя в самом деле в окно выкину. Понял?» «Ваш рассказ глубоко меня тронул», — очень серьезно произнес Илья. Я фыркнула и отвернулась. «Со своей стороны спешу заверить, что наши отношения весьма далеки от тех, что вы, должно быть, себе вообразили». Илья замолчал. Никита тоже молчал, разглядывая его, как диковинного зверя. Я опять фыркнула. «Зря стараешься. Он ничегошеньки не понял». «Я понял», — разозлился Никита, косясь на меня. «Ты, гаденыш, издеваешься, что ли?» — Нет, все так же серьезно, — ответил Илья. — Ваша любовь заслуживает уважения. — Ты можешь говорить по-человечески? — Попробую. Между мной и вашей девушкой ничего нет. — Это понятно? — Вполне. Топая очкарик, загостился. — Ты так и не рассказал, как меня нашел. Напомнила я, желая сменить тему. Ответ мне был без надобности. И так ясно. Если Серый проболтался о паспорте, значит, сообщил фамилию, под которой я сюда отправилась. А чего тут рассказывать? Приехал, мотался по гостиницам. В этом мне повезло. Если не считать, что ты проводишь время с двумя мужиками, один из которых мен дурацкой шляпе, а другой строит из себя умника. Ты еще здесь? прикрикнул он на Илью и повернулся ко мне. Собирай манатки, поехали домой. Илья направился к двери, но, проходя мимо меня, притормозил. Вы не поняли главного. У вашей девушки большие неприятности. Разберусь. буркнул Никита. и я ушел, а я побросала вещи в рюкзак. «Это все?» – удивился Никита. «Обычно тебе трех чемоданов не хватает. И что за дерьмо ты нацепила? Милая, меня-то пугает. Что происходит, черт возьми? У меня две новости. Одну ты слышал. Это насчет неприятностей. Вторая. Я не могу уехать из этого города. По крайней мере, сейчас». «Что значит «не могу?» – растерялся Никита. «То и значит...» «Поезжай домой, обещаю вернуться как можно скорее». «И у тебя язык поворачивается, говорить мне такое?» Покачал он головой. «Что у тебя с этим очкариком?» «Прекрати». «Тогда в чем дело?» «В трех убийствах. Так вышло, что мне надо понять, кто убил и по какой причине». Никита задумался, потом вздохнул. «Надо так надо, будем разбираться. Но в этой гостинице я жить отказываюсь. Это ж полное дерьмо». И тебе здесь не место. Поехали, поищем что-нибудь подходящее. Спорить было бесполезно. Я сдала номер. Выходя из гостиницы, на стоянке увидела машину Никиты. Направилась к ней. Начинай рассказывать, — предложил Никита. Это очень долгая история, и она подождет. Он покачал головой и устроился за рулем.